Их окутало мягкое сияние, а вспышки энергии заискрили во все стороны, поднимая бурю в закрытом ото всех кабинете моей личной комнаты в общаге. Мощь такая, что ее можно ощутить едва ли не физически. Сердце против воли задрожало от предвкушения, и адреналин ударил по мозгам, покрывая руки, спину, а потом и шею, мурашками. И мои ощущения меня не обманули и не подвели. «Кепка Аида Странника».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 Пришлось немного схитрить и создать парочку курлыкадзе, голубей, со взрывным характером. Опасные звуки распугали морских обитателей окончательно, а некоторую их часть даже оглушили. Правда, тонули они очень медленно, постоянно норовясь за пределы Гекса подводным течением выплыть. Наконец, все было готово. И вскоре море подо мной исчезло, а волны в мгновение ока начали стремительный бег, охотно заполняя пространство, лишённое воды.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 Они бы долго гадали, пытаясь понять, что именно произошло, и как так вышло. Вот только сларпы, паникующие и шокированные происходящим не меньше, вылезли из вод и предупредили о бедствии и приближающейся огромной волне. Пока она была небольшой, но дети моря прекрасно понимали, какой энергией она обладала и какой могла стать при приближении к берегу. Сейчас синекожие владыки Сларпового моря вовсю эвакуировали свой детский сад и спасали икринки, стремясь сохранить жизнь потомства, временно уйдя на глубину. но ну альвы, маги земли и воды, вовсю строили и возводили волнорезы, и явно не успевали. Внезапно в их городе заработал портал, но об этом узнала только жрица храма, оставшаяся на месте. Хранитель Империума прибыл и был застигнут врасплох массовыми работами.